Шестое. Взрыв. Днем 16 октября 1905 года Джозеф Петрозина стоял в дверном проеме и наблюдал за входом в небольшую итальянскую бакалейную лавку по адресу Стентон-стрит-13. Магазин принадлежал братьям Джима Вальво. Кто-то из них приехал с Сицилии в одиночестве и стал работать, пока не накопил достаточно денег на проезд брату. Цикл стал повторяться до тех пор, пока на Манхэттене не воссоединилась вся семья, только благодаря выручке, получаемой от их маленького магазина. Затем стали приходить письма от черной руки. Джима Вальво немедленно позвонили Петрозина. Их положение в Америке и без того было шатким, не мог бы он спасти их американские судьбы, сметя зверей с их порога. Письмо другой жертвы «Черной руки», присланное в «Нью-Йорк Таймс», перекликалось с ужасом, выпавшим на долю братьев Джамовальво. Оно пришло от человека, который мог бы высказаться от имени каждого пострадавшего от «Черной руки». «Меня зовут Сальватора Спинелло», — начиналось письмо. «Мои родители были честными гражданами Италии. Я приехал сюда 18 лет назад и стал работать маляром, как мой отец. Женился, вырастил семью». Я являюсь американским гражданином уже 15 лет. Преуспевающий маляр Спинелла вложил деньги в два доходных дома на 11-й Восточной улице, под номерами 314 и 316. «Вся моя семья была счастлива», — писал он. Затем пришло письмо от черной руки с требованием передать им 7 тысяч долларов. Я сказал, чтобы они шли к черту. Они попытались взорвать мой дом. Я пошел в полицию, боролся с ними как мог. Они взорвали еще бомбу. Две, три, четыре, пять бомб. Теперь мой бизнес разрушен. Мои арендаторы уезжают. Все, кроме шести, из 36 семей. Я разорен. Семья живет в кошмаре и днем, и ночью. Перед домом дежурит полицейский, но какой с него толк? Только мой брат Франциско и я можем присматривать за моей женой и детьми, которые боятся выходить на улицу. Как долго это будет продолжаться? Спинелло и его брат купили дробовики и стали круглосуточно охранять свои дома. Волосы Спинелло сделались седыми за несколько дней. Он приобрел известность в маленькой Италии как Ляомо Ченнондорме, человек, который не спит. В одном из полученных им писем, называвшем его куском падали, шпионом и предателем, говорилось, что весь департамент полиции Нью-Йорка не сможет вас спасти. Автор письма оказался прав. После нескольких месяцев мучений Спинелло потерял оба дома и был вынужден искать место чернорабочего. И в Нью-Йорке таких, как он, было настолько много, что Петрозина сбился со счета. Петрозин разглядывал пешеходов, спешивших по Стэнтон-стрит, в надежде заметить какое-нибудь преступное лицо из тех тысяч, которые он помнил. Заодно он задавался вопросом, где будет его следующая остановка? На Бруклинском мосту? где он должен встретиться с торговцем фруктами, чья жизнь оказалась в смертельной опасности, поскольку ему назначили рандеву люди общества, утверждавшие, что они боятся ада, так как полны решимости стать злодеями на земле, каждый из которых держал в страхе какую-нибудь итальянскую семью. А может, ему следует наведаться в магазин Кармела де Джакона на Третьей Западной улице? Магазин недавно посетил незнакомец, объяснивший, что он и его коллеги из «Черной руки» проголосовали за судьбу де Джакона, и что было принято единогласное решение его убить. «Незнакомец сказал Дэджакона, мы даже поспорили, какой смертью ты умрешь. Некоторые хотели тебя заколоть, другие застрелить, но большинство выступили за то, чтобы взорвать тебя и твой магазин динамитом. У Петрозина было слишком мало ресурсов, чтобы помочь всем этим отчаявшимся людям». В течение многих лет маленькая Италия хронически недоставала политического представительства. Газета «Нью-Йорк Journal, владельцем которой был мультимиллионер Уильям Рандольф Херст, выразила эту мысль в статье от редакции. «Итальянцы платят и налоги, и арендную плату», утверждала газета. «Они выполняют много тяжелой работы. Они имеют право на полицейскую защиту, но ее у них нет». «Полиция не только игнорировала призывы к усилению патрулирования улиц и более активному привлечению к ответственности преступников, но и фактически запретила многим законопослушным итальянцам приобретать оружие. Даже если бы полиции платили за то, чтобы она ничего не видела, — писал журналист Сидни Рид, — вряд ли бы она справлялась с этим лучше, чем справляется сейчас». Ситуация заставляла Петрозина делать выбор, кого спасать, а кого обрекать на смерть. Наблюдая в тот день за витриной магазина братьев Джамовальво, в который покупатели входили с пустыми руками, а покидали с бумажными пакетами, наполненными баклажанами и лимонами, Петрозина принял решение. Прежде всего он займется делом торговца фруктами. Всем остальным придется подождать. Когда приблизилось время встречи на Бруклинском мосту, он приметил некоего сержанта Фанстона, чей участок обхода включал в себя стентон стрит и подозвал его к себе. Петразино сообщил полицейскому о необходимости бдительно охранять магазин, пока он не вернется. Фанстон написал записку некоему капитану Мёрте, ирландскому офицеру, в которой изложил инструкции Петрозина о том, что к магазину следует приставить хотя бы одного охранника и немедленно заверил детектива, что за магазином будет вестись круглосуточное наблюдение. Удовлетворенный Петрозина направился к Бруклинскому мосту. Там он встретился с торговцем фруктами, притворившись его помощником. Вдвоем они установили скромную тележку посреди одного из пролетов, разложили фрукты по ящичкам и принялись отдыхать, наблюдая за толпой в ожидании появления вымогателей. Почти тут же возникла загвоздка — К повозке подошел постовой полицейский и стал требовать, чтобы Петразина и торговец убирались отсюда подальше. Петразина объяснил, кто он такой. Как детектив он, по сути, превосходил полицейского по званию. Однако постовой поднял такой гвалт, что шансы на рандеву были сведены на нет. Петрозина пришел в ярость. Похоже, постовой видел перед собой только двух негодяев, способных доставить ему неприятности. В конце концов Петрозина плюнул, поговорил с продавцом фруктов и отправился домой спать. Той же ночью, примерно в три часа, в многоквартирном доме Джамовалева прогремел ужасный взрыв, пробивший кирпичные стены и сорвавший с петель дубовую входную дверь. Члены семьи попадали с кровати и были обсыпаны осколками стекла и дерева. Окна повылетали по всему кварталу. Когда прибыли копы, итальянские жители всего многоквартирного дома уже стояли на коленях и молились о защите. «Тридцатидюймовый снаряд не нанес бы большего ущерба», — сообщала «Таймс». Лицо, случайно проходившего мимо пешехода, порезало осколками стекла. Просто чудо, что никто не погиб. Узнавший о взрыве, Петрозина долго не мог понять, что произошло. Где был человек капитана Мёрты? Где была полиция Нью-Йорка? Он помчался в участок Мертвый и только там узнал правду. Когда на Стэнтон-стрит посреди ночи прибыли взрывотехники, они не заметили ни одного полицейского. Капитан мёртвый не собирался охранять Джимовальво. В этот момент знаменитая пациентца Петрозина дала трещину. Ярость, копившаяся месяцами, если не годами, подпитываемая оскорблениями, пренебрежением и клеветой в адрес его национальности и семьи, вырвалось наружу. Петрозинов взорвался. Он нашел репортера «Таймс» и велел опубликовать его слова. «Когда я узнал о взрыве на Стэнтон-стрит, — сказал он, — мне захотелось ударить себя по голове обеими руками. Я наговорил о капитане Мерте такие вещи, о которых до сих пор жалею. Однако было ясно, что он не жалел. Итальянский отряд решительно защищал эту семью, а в тот момент, когда пришлось довериться ирландскому полицейскому, Джима Вальва подверглись нападению. Петрозина не мог сдержать ни ярости, ни ощущения беспомощности. «Мы работали так усердно и долго, чтобы справиться с бандитами. Мы жертвовали сном и едой. И что в итоге? Нас унизили!» Петрозина редко, если вообще когда-либо выступал публично с настолько неприкрытыми эмоциями но он больше не был готов прикрывать полицию Нью-Йорка, позволявшую взрывать итальянцев. Мысль, которую детектив пытался донести до Таймса и ее читателей, в войне с обществом каждая битва имела значение. Петрозина знал, что удачное нападение станет для черной руки хорошим инструментом вербовки. В этот самый момент рассказы об успешном подрыве скорее всего повторялись по всей маленькой Италии, влетая в уши, пылких сицилийских пацанов. Даже неробкие итальянцы теперь станут испуганно молчать. Убийцы злорадствуют над нашей неудачей и уже ищут новых жертв. Департамент полиции Нью-Йорка терял доверие италоамериканцев. «На мой взгляд, разогнать когда-либо эти тайные банды надежды практически нет», — признавался один капитан полиции. Всякий раз, когда итальянец становился жертвой и никто не нес за это наказание, Петрозина начинал выглядеть в глазах соотечественников как Нфами или Спия, шпион-информатор, находящийся на жаловании у угнетателей. Никогда прежде детектив не выражал публично своего гнева по поводу департамента полиции Нью-Йорка и его ирландского руководства. Но этот момент настал. Он хотел, чтобы до всех жителей Нью-Йорка, а по факту до всех американцев, дошло наконец, что они могут стать следующими. «Они наглеют», — сказал он журналистам, имея в виду приспешников общества, «и со временем найдут способы охотиться на всех. Я не сомневаюсь, что они достаточно умны, чтобы сообразить, как это сделать». Петразина повторял это уже в течение нескольких месяцев, но теперь решил добавить свежую мысль. Их обществом руководит исполнительный комитет со штаб-квартирами в разных городах Соединенных Штатов. Членов комитета называют вождями, и все им безоговорочно повинуются. Это была чушь, о чем Петрозина прекрасно знал. Его расследование не выявили ни разветвленные сети членов общества, ни исполнительного комитета, ни штаб-квартиры, ничего либо подобного. Но он сознательно объявлял о существовании всего этого. Возможно, он верил, что только игра на страхах страны, подтверждение ее худших кошмаров об огромном заговоре черной руки, внедренной в самое сердце государства, поможет достучаться до американцев и вывести их из апатии. Даже в разгар вспышки гнева Петрозина не забывал о цели. Итальянский отряд находился в меньшинстве. Им нужны были могущественные союзники для победы над обществом, и у Петрозина был один такой на примете. «Возможно, мы сможем остановить их вовремя», – сказал он, «но существует только один способ избавиться от террора – с помощью федерального правительства». О чем конкретно попросил Петрозина? О трех вещах. Федеральное правительство должно потребовать, чтобы Италия штрафовала любого чиновника, выдававшего паспорт общеизвестному преступнику, чтобы Конгресс принял законы, позволяющие депортировать обратно в Италию любого человека с уголовным прошлым, Почти каждый бандит черной руки, арестованный в Нью-Йорке, был судим за совершение преступлений на родине. И, наконец, чтобы секретная служба присоединилась к войне против черной руки. Никто никогда не предлагал правительству США вступить в войну против общества. Но Петрозина ясно понимал, что без этого все его усилия пойдут прахом. Просьба также имела личный смысл для Петрозина. Он прошел через болезненную, даже трагическую историю с секретной службы, последствия которой ощущались и в нынешнем кризисе. Чтобы пролить свет на эту страницу биографии Джозефа Петрозина, нам придется вернуться на пять лет назад. Летом 1900 года Гаэтана Бреши, худой усатый ткач, оставив штат Нью-Джерси, работу на фабрике в Паттерсоне, и основанную им анархистскую газету сел на корабль до французского порта Гавр. Сойдя на берег, он немедленно отправился в столицу и провел несколько часов, прогуливаясь по территории Парижской выставки. Он купил там для жены шелковый носовой платок с вышитым малиновой ниткой в углу собственным именем. Всемирная выставка 1900 года, посвященная Встреча нового 20 века проводилась в Париже с 15 апреля по 12 ноября 1900 года. За семь месяцев выставку посетили более 50 миллионов человек, что стало абсолютным мировым рекордом, побитым лишь в 1967. Со стороны он казался обычным туристом, осматривавшим достопримечательности великолепной ярмарки. Вечером Бреши сел на поезд и отправился в итальянский городок Кастель-Сан-Пьетро, что расположен недалеко от Болоньи. Там он поселился в одной комнате с родственником, купил пятизарядный револьвер 32-го калибра и стал практиковаться в стрельбе по мишеням во дворе. Бреши готовился к поступку, который считал делом всей своей жизни к убийству короля Умберто I в качестве мести за хладнокровный расстрел 90 итальянских радикалов во время беспорядков в Милане двумя годами ранее. 29 июля, когда энергичный, молодящийся король покидал Монсу после вручения медалей группе спортсменов, Бреши подбежал к королевской карете и, произведя четыре выстрела в монарха, убил его. Итальянское правительство пребывало в убеждении, что Бреши действовал не в одиночку, и что ключи к истинным мотивам убийства Умберто Первого лежат в Паттерсоне, практически общепризнанном гнезде анархистов. Этот городок, заметил автор журнала The Outlook, является без сомнения центром и штаб-квартирой новоявленного итальянского анархического движения, которое гораздо опаснее любого из своих предшественников. Итальянское правительство попросило президента МакКинли распорядиться провести расследование в отношении Бреши и его сообщников, однако секретная служба ограничилась лишь самой поверхностной проверкой, после чего и вовсе отказалась от дела. Причина отказа была несколько курьезной. «Вашингтон обуяла паника», сообщила газета «Вашингтон-Пост», когда выяснилось, что среди оперативников – Нет человека достаточной квалификации для того, чтобы суметь внедриться в среду анархистов этого городка и выведать у них внутренние клановые секреты. Более того, в штате секретной службы не состояло ни одного агента, владеющего итальянским языком. Однако Рим продолжил давить на МакКинли, требуя конкретных результатов. В конце концов, президент упомянул об этом своему вице-президенту Тедди Рузвельту в памяти которого тут же всплыли бурные времена, когда он занимал пост комиссара полиции Нью-Йорка. «У меня как раз есть подходящий человек для такого рода работы», ответил Рузвельт Маккинли. «Его зовут Джо Петрозина, и он один из лучших детективов Нью-Йорка». Немедленно был сделан звонок на Малберри 300 и Петрозина тут же согласился. Он отправился в Паттерсон внедриться в анархистскую шайку, которой принадлежал Бриши и разузнает как можно больше о ней и ее планах. Он выполнит задание в условиях полнейшей секретности, после чего доложит о своих выводах непосредственно президенту. Это был тот момент, о котором Петразина мог только мечтать. Появился шанс одним махом доказать свой патриотизм, детективные способности и дружественное отношение к Рузвельту. Вернувшись в квартиру, Петразина устремился прямиком к своему знаменитому шкафу. Для командировки в Паттерсон он выбрал старомодный костюм, типичный для Грижнони – мужчин, как правило, приезжавших в Америку в одежде устаревшего фасона, неопровержимо выдававших в них новичков. В чемодан вместе с нижним бельем он положил несколько простых рубах и рабочих штанов, превратившись таким образом в Пьетро Маретти, малограмотного разнорабочего средних лет, недавно прибывшего из Италии то есть человека, который легко смешается с текстильщиками и мастеровыми идеалистами, составлявшими круг общения Бреши. Приняв новый образ, Петрозина покинул квартиру и сел на поезд до Паттерсона. По прибытии детектив заселился в отель «Бертольди», в котором, как уже было известно, собирались местные анархистские общества. Бреши, убивший короля, останавливался в отеле и даже встречался там с женой. Верный своему обычаю... Петрозина принялся искать работу и в конце концов нашел место на стройке. Днем он трудился на солнце, а вечерами притворялся начинающим революционером. Детектив прожил в Паттерсоне несколько недель, принимая пищу совместно с работавшими на текстильных фабриках анархистами и вступая с ними в споры. Он выслушивал их дикие монологи о мировом капитализме и зачитывал вместе с ними статьи из зла Куэстони Социальный вопрос. Итальянский. Анархистского журнала, издававшегося прямо там, в Нью-Джерси. В журнале осуждалась жадность правящего класса и его прихлебателей, захвативших власть во дворцах и зданиях парламентов по всей Европе и Америке. Вернувшись в свою комнату, Петрозино тщательно записывал услышанное. Затем падал на потертое одеяло и засыпал. Через три месяца он решил, что узнал все, что нужно было узнать. Поэтому однажды ночью Пьетро Маретти загадочно исчез из Паттерсона, и больше его там никто не видел. Несколько часов спустя Джозеф Петрозина, одетый в свой обычный черный костюм и шляпу-котелок, снова появился в Нью-Йорке и быстро договорился о встрече с Рузвельтом и МакКинли в Белом доме. Встретившись с президентом и вице-президентом в Вашингтоне, Петрозино взволнованно поделился добытыми сведениями. То, что он узнал в Нью-Джерси, шокировало. Группа, из которой вышел Брэши, состояла из убежденных революционеров, разыгравших в лотерею имя того, кто убьет короля Умберта. Однако это еще не все. По словам Петрозина, работа группы еще не закончена. Планируются новые убийства мировых лидеров. И во главе списка будущих жертв анархистов значился сам президент МакКинли. Петразина вероятно, ожидал, что его новость вызовет тревогу, по крайней мере, у двух влиятельных мужчин, сидевших перед ним. Но МакКинли лишь мягко улыбнулся и ничего не ответил. Обладавший доверчивым и добродушным нравом президент искренне верил, что врагов у него быть не может. Разговоры об убийстве, с его точки зрения, были лишь досужими сплетнями. На Рузвельта новость, казалось, также не произвела впечатления. Он небрежно заметил, что не хотел бы, чтобы анархист сделал его президентом. После чего двое мужчин поблагодарили Петрозина за тяжелый труд и отправили в свояси Детектив сел на поезд до Нью-Йорка, полный горького разочарования. Он пробыл три месяца на чрезвычайно опасном задании, в ходе которого, среди прочего, раскрыл заговор с целью убийства американского президента. Но МакКинли и друг Петрозина Рузвельт, отнеслись к нему как к впечатлительному любителю, занятому не своим делом. Было ясно, что и МакКинли, и агенты секретной службы, в чьи обязанности входила охрана президента, не отнеслись к его отчету серьезно. Скорее всего, они просто искали возможность сообщить своим коллегам в Риме, что тщательное расследование завершилось, и в ходе его ничего серьезного выявлено не было. Несколько месяцев спустя, 6 сентября 1901 года, Президент МакКинли пожимал руки в концертном зале, возведенном на обширной территории панамериканской выставки в Буффало, штат Нью-Йорк. В этот момент человек с безумными глазами и сильно забинтованной правой рукой приблизился к президенту и практически в упор произвел два выстрела ему в живот. А Восемь дней спустя МакКинли умер от развившейся вокруг раны гангрены. Его убийца Леон Чолгаш был анархистом. Через несколько мгновений после выстрелов в Нижнем Манхэттене на Парк Роу, он же газетный ряд, зазвонили телефоны. Узнавшие об убийстве редакторы стали немедленно звонить своим репортерам на Малберри 301 то есть в здание, расположенное напротив полицейского управления. Репортеры бросились через улицу, чтобы узнать реакцию департамента полиции Нью-Йорка. Наткнувшись на Петрозина, несколько журналистов на наперебой рассказали ему об этой новости. Детектив выслушал их в ошеломленном молчании. Затем, к удивлению репортеров, он зарыдал. «Он плакал обильно и истерично, как женщина», — написал один журналист. Его публичное проявление горя стало откровением для его товарища, а также для собравшихся газетчиков. Репортеры не могли поверить, что легендарный ловец человеков, способен проявлять такие глубокие эмоции. Возможно, кого-то даже шокировало, что представитель презираемого национального меньшинства может так сильно переживать из-за покушения на американского президента. Однако Петрозина любил Америку безрассудной любовью иммигранта. «Ни один коренной американец не был более ярым патриотом, чем он», — писал Фрэнк Маршалл Уайт. Он считал себя вечным и безграничным долгу перед своей приемной страной за те возможности, которые она предоставила и ему, и многим другим представителям его расы. Петрозина отнесся к необходимости защитить лидера страны с глубокой ответственностью, но не уберег МакКинли. Несколько мгновений спустя Петрозина взял себя в руки. «Я предупреждал его», — сказал он собравшимся журналистам. «Я говорил, что преступники анархиста собираются его убить». Но президент был слишком добросердечен и слишком верил в доброту людей. Побежавшие обратно в свои офисы репортеры принялись строчить длинные репортажи с заголовками «Петразина его предупреждал» или «Итальянский детектив пытался спасти МакКинли». После трагедии с МакКинли Петрозина еще много лет тесно сотрудничал с секретной службой по ряду дел, включая дело об убийстве в бочке. Итальянские преступники часто оказывались причастны к фальшивому анечеству, а иногда и сами банды «Черной руки» баловались этим делом. За несколько лет Петрозина пришел к убеждению, что начальство Нью-Йоркской секретной службы знало имена почти каждого человека, вовлеченного в деятельность «Черной руки». На первый взгляд это утверждение могло показаться абсурдным. Возможно ли, чтобы секретная служба располагала именами членов общества, но отказывалась действовать? Однако у Петразина был надежный источник для подозрений – поведения самой службы. Жарким августовским днем 1904 года в офис Джоэла Маркса, помощника окружного прокурора Нью-Йорка, доставили заказное письмо. Маркс слыл суровым законником и преследовал итальянцев, продававших фальшивые документы о гражданстве. Теперь десятки их томились в тюрьме. В письме было написано «Мистер Маркс, я ждал вас у входа вчера вечером. Я видел вас, но решил дать еще один шанс. Если вы не прекратите этим заниматься, то мы убьем вас и итальянских детективов. Отпустите несчастных. Если вы не остановитесь, то мы убьем вас и ваших детей. Это месть». Вместо подписи на письме в окружении двух крестов красовалось сердце, пронзенное стрелой. Хорошо известный символ черной руки. К офису Маркса представили несколько агентов секретной службы и их немедленно подключили к делу. «Это первый случай, когда черная рука должным образом попала под юрисдикцию секретной службы», пояснил Маркс в газете Трибюн в статье на первой полосе. «Мои люди уже идут по горячим следам банды и рассчитывают покончить с ней в ближайшее время». С вопросом юрисдикции помощник прокурора лукавил. Согласно уставу секретной службы, она не имела полномочий преследовать преступников, угрожавших государственным служащим. Маркс просто-напросто поручил своим людям расследовать угрозу, поступившую важному должностному лицу, ему самому. Петрозина, должно быть, поразила эту новость. Он и его подчиненные получали сотни угроз от черной руки, но ни разу секретная служба не вызывалась добровольно выслеживать преступников. Но за этим последовало еще более интригующее признание. Маркс сказал, что секретная служба собирает подробное досье на общество. «У нас есть описание», — сказал он журналистам, — «практически каждого члена черной руки». Почти наверняка это было бахвальством. В одном Нью-Йорке орудовали тысячи бандитов черной руки, к которым ежедневно добавлялись новые рекруты, и секретная служба при всем желании не смогла бы отследить всех. Единственная более-менее полная досье на преступников черной руки хранилась в голове Петрозина, и оно постоянно пополнялось. Но при этом очевидно, что секретная служба следила за деятельностью черной руки и, вполне возможно, владела информацией о наиболее крупных игроках. Эти сведения могли бы стать бесценными для итальянского отряда. Теперь, в октябре 1905 года, после попытки убийства братьев Джима Вальво, Петразино публично обратился к секретной службе, которая когда-то, в трудную минуту призвала его присоединиться к борьбе. Он напомнил, что рисковал жизнью, пытаясь помочь им защитить президента, однако истинная суть его претензии была гораздо глубже, и касалась она массового ввоза итальянцев для строительства американской инфраструктуры. Каждый год итальянцы вносили миллионы долларов в растущую экономику. В массе своей они были порядочными, набожными, трудолюбивыми гражданами. И в условиях, когда на них охотились чрезвычайно жестокие преступники, правительство не оказывало практически никакой помощи. Заслуживали ли американцы итальянского происхождения такой же защиты со стороны закона, какую имел любой другой гражданин? Петрозина верил, что да. На следующий день после своего интервью газете «Нью-Йорк Таймс» он повысил ставки, ответив на вопросы корреспондента еще одного издания. «Можете считать меня глупцом?» Но если федеральные власти в ближайшее время не придут нам на помощь, то однажды Нью-Йорк содрогнется от самой большой катастрофы, с какой он когда-либо сталкивался». После того, как обращение Петрозина было опубликовано, он стал терпеливо ждать ответа. И ответ этот не замедлил появиться в номере Таймса 21 октября. Пожелавший остаться неизвестным, чиновник из Министерства финансов, курировавшего секретную службу, официально ответил на запрос Петрозина. «Если детектив Празини, — сказал чиновник, из Коверков имя детектива, — желает получить помощь управления секретной службе в своей борьбе с черной рукой или даже мафией, то он сможет сделать это, заплатив нашим людям столько же, сколько пришлось бы заплатить сотрудникам частного детективного агентства». Общество Черной руки ограничивает свои операции отдельными лицами, и до тех пор, пока они не выступили против самого правительства, секретная служба не имеет права вмешиваться. Для такого ответа были свои причины. В Нью-Йоркском отделении секретной службы трудилось всего 20 агентов, полный рабочий день занятых лишь в и фальшивомонетчиков. Это была важная работа, отнимавшая значительное количество как времени, так и денег. Уделить внимание черной руке означало для них взять на себя огромную дополнительную нагрузку. К тому же формально секретной службе не разрешалось расследовать преступления, подобные тем, что совершала черная рука, хотя Рузвельт и его администрация к 1905 году лишили это ограничение смысла. Они расширили полномочия секретной службы в расследовании многих видов преступлений, например, коррупционных или связанных с земельным мошенничеством, в которые ее агенты по закону не имели права вмешиваться. Более того, секретная служба уже принимала меры против общества, как в случае с помощником окружного прокурора Марксом. Реальность была такова, что если бы секретная служба захотела прийти на помощь Петразина и его людям, она вполне могла это сделать. Однако этого не произошло. И заявление безликого бюрократа было не просто отказом, оно выглядело как оскорбление. «Если американцы итальянского происхождения хотят защиты от убийств и вымогательств», сообщил он Петрозина, «то им придется за это платить». Почему же представитель правительственного учреждения решил публично унизить через Нью-Йорк Таймс полицейского, пытавшегося предотвратить убийство американских граждан? «У нас нет объяснения, и мы не знаем, что скрывалось за резким ответом секретной службы. К сожалению, в архивах по этому поводу ничего не зафиксировано. Возможно, это было не более чем предубеждение против итальянцев. Возможно, таким образом государственный чиновник выразил досаду на то, что какой-то там макаронник публично предъявляет претензии секретной службе». Но чем бы ни было мотивировано это заявление, суть его была ясна. Итальянские иммигранты не получат никакой помощи в своей борьбе с черной рукой. Борьбе не на жизнь, а на смерть. Американские они граждане или нет, их бросили на растерзание волкам».